Глава 13. Алкогольная психотерапия. Генри. Кто-то аккуратно потрогал меня за плечо, пытаясь вырвать из тяжелых и липких объятий тяжелого сна. Однако тот не собирался так просто сдаваться и ослаблять свою хватку. «Генри, просыпайся!» – говоривший снова легонько потряс меня. «Да идите вы вообще все!» Я повернулся на другой бок и натянул одеяло. «Я спать!» «Генри!» Тряска стала сильнее. «Просыпайся! Сам же просил разбудить!» «Просил не... спать!» Я попытался отмахнуться, но вышло это откровенно вяло. Правда, больше будить меня не пытались. Послышался стук шагов, смолк. Послышался снова, а спустя мгновение... На голову из-за шиворот рубахи мне полилось что-то мокрое и холодное. «Мать твою, да что за...» Я подскочил, как ошпаренный, и попытался разлепить глаза. Получилось не сразу. Рубашка противной мокрой тряпкой прилипла к спине. По лицу текла вода. Надеюсь, что вода. Шумно выдохнув и вытерев морду, я кое-как разлепил глаза и попытался оглядеться. Вокруг была все та же комната со столиком, тумбой, жировой коптилкой, над которой плясал крохотный огонек и Айлин, скрестившая на груди руки и пристально смотрящая на меня. «Можно было как-то понежнее это сделать», – поинтересовался я, поднимаясь с постели и ища свои вещи взглядом. «Оставлял-то я их на полу, как заправский свинтус, забив на порядок в собственном, пусть и временном, жилище». Однако теперь их там не было, их вообще нигде не было. Только шлем на пару под шлемником валялись на тумбочке, да как с кинжалом на столе. Поцеловать в щечку и принести завтрак в постель. Ухмыльнулась Айден. Обойдешься. Ты просил разбудить я, сделала, а заодно убрала тот срач, который ты после себя оставил. Вещи в тумбочке. А теперь, если ты не против... Айлин подошла к кровати и сама плюхнулась на неё. «Посплю уже я. Разбуди утром». «Так!» От такой наглости возмущение застряло у меня в глотке. «А, собственно, моя комната все еще напоминает бордель», — зевнув, добавила Айлин. «Да и вообще тебе жалко, что ли? Все равно же сейчас спать не будешь». Возразить на это было нечего. Хотя наглость Айлен начинала уже порядочно раздражать. Раньше мы особо не общались, да и вообще всю дорогу она держалась довольно отстраненно. И, честно говоря, меня более чем устраивало такое положение вещей. Но вот после приезда в город с ней что-то произошло. Точнее, после того случая в купальнях, когда она знатно подставила весь отряд. И что именно, решительно непонятно. По идее, должна была затянуть язык поглубже и сидеть помалкивать, попутно думая, как бы исправить содеянное «но». Но человеческая логика к этому случаю, похоже, неприменима, а женская мне, увы, пока недоступна. Так что придется смириться с тем фактом, что мне придется ее периодически осаживать, попутно ища способ объяснить ей значение слова «субординация». Одевшись, я еще раз бросил взгляд на кровать. Айлин уже спала сном младенца, прямо в одежде. На то, чтобы раздеться, силу девушки уже не осталось. Зато у меня при взгляде на ее весьма привлекательную фигуру в голове снова зашевелились весьма интересные мысли. Они помочь ли ей избавиться от лишней одежды, чтобы ничто не мешало отдыху? В конце концов, когда я лежал в отключке, она нечто похожее отмочить не постеснялась. Правда, оправдание у нее было все-таки получше. Немного постояв и подумав, я отмахнулся от похабных мыслей и ограничился лишь тем, что стащил с нее сапоги. Все-таки в обуви на крахмать лезть это совсем не дело, да и ногам нужно давать какой-никакой отдых. Затушил коптилку подпоясался мечом и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Судя по густой тишине, нарушаемой лишь тихими стонами, доносившимися из-за приоткрытой двери напротив, вечеринка уже подошла к концу. Все перепились и отправились отдыхать, за исключением одного богатыря, который до сих пор каким-то чудом держался под натиском женской ласки. В главном зале тоже почти никого не осталось. Лишь парочка забулдык, дремавших за дальним столиком, две стужанки потягивавшие пиво возле стойки корчмы и тур, Вердон и Роберт, расположившиеся недалеко от двери и что-то тихо обсуждающие. Завидев меня, здоровяк помахал мне рукой, мол, давай к нам. Но прежде чем и впрямь присоединиться к ним, мне нужно было сделать еще кое-что. Я хотел есть. Нет, даже не так. Я хотел жрать. Судя по всему, организм все таки начал приходить в себя после отравления и вспомнил, что он вообще-то работает уже почти три дня без дозаправки. Желудок тут же скрутил приступ боли, а горло внезапно запершило и срочно потребовало, чтобы его чем-нибудь промочили. Так что медля больше ни мгновения я направился к трактирщику. «Чего изволите, господин капитан?» равнодушно поинтересовался тот, даже не глядя в мою сторону. «Изволю пожрать и выпить, только воды, не пива», — ответил я. «А что насчет пожрать, то чем больше и на тем лучше». «Марта, посмотри, у нас остался еще кулеш!» — крикнул Томаш, доставая из-под стойки очередную кружку. «Есть, есть!» — донеслось откуда-то со стороны кухни. «Неси сюда! Столько, сколько есть!» «А не лопнет?» – поинтересовалась служанка. «Тут треть котла!» «Не лопнет! Неси, сколько есть!» Вставил я свои пять копеек, пододвигая кружку поближе к себе. «Не сейчас, так за остаток ночи, а приходы!» Мне ничего не ответили, но где-то спустя полминуты из кухни показалась служанка, едва-едва волочившая тяжеленный черный котел – да все всё-таки дал я Маху. Думаю, мы даже вчетвером лопнем, пытаясь его осилить. Ну, посмотрим. Много не мало, в конце концов». Кое-как дотащив котел до стойки, служанка разогнулась, шумно выдохнула, окинула взглядом зал и почти сразу удалилась обратно. стоит ту работу, которую упустила днем, пока пила и кувыркалась в кровати с одним из моих ребят. А может быть и с двумя. Кто же ее знает? Эх, главное, чтоб все эти девки, которых мы сначала спасли, а потом невольно приволокли сюда, оказались не больными или хотя бы не заразными, иначе верно, но предстоит очень долго разгребать последствия вчерашней вечеринки. Хотя, зная репутацию банных девок в реальном средневековье, да, возможно и хорошо, что Айлен не обломала всю малину, полчаса удовольствия явно не стоят возможных последствий. Забрав кружку с водой и миску до краев, наполненную уже остывшим кашлом, поверх которого Томаш положил здоровенный ломоть хлеба, я поковылял к столу, где меня уже ждали боевые товарищи. «Ну что, герой-любовничек», — хмыкнул Тур, когда я уселся на свободное место. «Гляжу, ты все таки внял моему совету». «Ага, внял». «Я уже даже не пытался сопротивляться и что-то объяснять. Все равно это было бы пустым сотрясанием воздуха. Отмылся, отоспался, теперь вот объездца собираюсь. Что интересного было, пока меня не было?» «Ну...» – Вернан задумчиво почесал затылок. «Парочка наших ребят словили белую горячку после того, как с пива перешли на водку». Приходил этот хер из Ордена, потом они с Делерином куда-то ушли, и он до сих пор не вернулся. — Хреново! — я покачал головой, принимаясь за еду. — На дворе уже почти ночь, и если что случится, мы не сможем ему помочь. Остаётся только надеяться, что он останется в храме и не рискнет возвращаться по темнякам. А что этому святоше вообще от него понадобилось? — Хрен его знает! — покачал головой Тур. «Нас в дела ордена они не посвящали». «Вас, может, и не посвящали», — ухмыльнулся Роберт, «а вот мне они многое рассказали. Интересные должен заметить люди эти храмовники». «Что значит тебе рассказали?» — уставился на него здоровяк. «Почему?» «Подслушал», — пояснил ему Вердон. «Он же у нас в этом деле профи». «Это очень грубое и приблизительное описание того, что я на самом деле сделал», – покачал головой Роберт. «Разговаривали они очень тихо, так что именно подслушать было довольно трудно. Пришлось читать по губам, следить за руками, наблюдать за эмоциями и потом уже делать выводы». «Так что именно ты узнал?» – поинтересовался я, не особо желая вдаваться в подробности шпионского ремесла. Вряд ли оно мне когда-нибудь пригодится. Немного не мой стиль. Вот дади в зубы, чтобы выбить нужную информацию. Другое дело. Подкупить или договориться можно, если ссориться не хочешь. Но вот такое вот. Слишком долго, слишком муторно и слишком редко приносит действительно стоящий результат. «Немного». Роберт отхлебнул из своей кружки. Он пошел на доклад к местному епископу по поводу своей задачи в столице. По крайней мере, так ему сказал этот местный хер. На деле же больше было похоже на то, что его повели на допрос. И как бы не с пристрастием. «Почему ты так решил?» – поинтересовался Вернон, как-то нехорошо поглядывая в сторону двери. «Потому что местному епископу очень не понравилось то, как мы поставили под сомнение его власть в этом городе. «И начали грозить его именем», — покачал головой Роберт, и затем снова отхлебнул из своей кружки. Само собой, он очень заинтересовался теми, кто занимался такими вещами. Да уж, дерьмово. Вот только войны с орденом нам сейчас и не хватало. Да и какой войны по большому-то счету Они одним ударом могут раздавить нас, словно букашек». Что могут противопоставить пятнадцать наемных мечей восьмидесяткам опытных бойцов ордена? Ответ очевиден. Ничего. Зараза. Терпеть не могу, чувствовать себя беспомощным. Будем надеяться, они смогут договориться. Я уставился в собственную полупустую трелку, пытаясь подобрать нужные слова. В противном случае нам придется отбивать его силой. «Это верная смерть», — Вернан криво ухмыльнулся. «Не думаю, что у нас есть хоть какие-то шансы провернуть такую авантюру». «В первый раз, что ли?» — хмыкнул я, отодвигая пустую тарелку в сторону. «В конце концов, мы уже не раз сталкивались с таким врагом, который на первый взгляд казался непобедимым». В «Прошлый раз нам стоило это половины отряда», — возразил лекарь. «Да и вторую половину я потом едва поставил на ноги. Тебя, кстати, тоже. Как бы этот раз не стал для нас последним!» «Так!» Тур ударил кулаком по столу так, что наши кружки подпрыгнули. «Мы тут собрались, чтобы давить кислую мину или чтобы нормально отдохнуть и выпить!» «Вот и давайте, мать вашу, отдыхать! Загрузить себя всяким дерьмом мы еще успеем!» Да я и так уже загружен им по уши, честно говоря. Я приложился к кружке и впервые пожалел, что в ней была вода, а не пиво или даже вино. Хотелось хоть на секундочку оторваться от этой дерьмовой реальности. Иронично... Люди платят большие деньги, чтобы попасть сюда, а меня уже настолько тошнит от этого мира, что я готов отдать что угодно, чтобы свалить отсюда, особенно от проблем, которых с каждым днем становилось все больше». Это поди, там разберись, тут разрули, этих разними, тех построй. А еще эти сраные политические разборки, в которые нас втянули и которые рано или поздно нас всех в труху перемелят, заманало уже все, сил нет. Я долго держался, но после того, как у нас в этом городе вообще все, что можно, пошло наперекосяк, похуже. Не знаю, не хочу говорить сломался, но другого слова просто не подобрать. О! -о, -о, -о Задумчиво протянул Роберт. Да тут у нас и впрямь проблема серьезная. Тур, это по твоей части. Ну, я, конечно, и половины того, что он сказал, не понял, почесал бороду здоровяк. Но да, ты прав, это по моей части. «Томаш!» — рев Тура прокатился по всей таверне. «Неси лекарства!» «Что, прямо лекарства?» — поинтересовался Корчмарь. «Да!» — кивнул здоровяк. «И чтоб холодное было! Да еще вина неси, чтоб совсем уж не нажираться!» «Вообще-то мы тут собрались, чтобы нести караул!» — попытался возразить я, но здоровяк тут же меня перебил. Вот туркнул в мою сторону пальцем. «Вот в этом твоя проблема, Генри. Ты вечно на взводе, вечно чем-то нагружаешься вместо того, чтобы дать себе хоть немного отдыха, таких прям немудрено сломаться. Поэтому будь добр, не выебывайся и хоть раз послушай тех, кто хоть немного в этом понимает». «Никто сегодня ночью нас не захочет сожрать, никто сюда не вломится, и поэтому нахер нам не нужен этот караул. Все, сегодня мы отдыхаем. Томаш, Томаш, мать твою, мы долго еще ждать будем». «Да сейчас, сейчас», — лениво зевнув, отозвался Томаш. «Марта, давай уже шевелись». «А пока она шевелится, можно немного и на трезвую голову поговорить», — внезапно продолжил Роберт. «Вот, Генри, расскажи, чего ты все время такой замороченный? Не, я, конечно, понимаю, что нам то и дело угрожает опасность, но... Нельзя же из-за этого превращаться в скучную и не особо приятную жопу, думающую только о деле». «Так, я не понял. Вы что тут все, сговорились, что ли? Или Айлин вам в уши надула, пока я спал? Как сговорились, блин!» «Да при чем тут Айлин?» – отмахнулся Барт. «Нет, девочка, конечно, сделала правильный вывод, но видит-то это не только она. Я вон тоже заметил. Но я-то не мудрено, как-никак министрель должен быть еще и знатоком человеческих душ, чтобы играть на их струнах своим искусством». Но дело в том, что это заметил даже Тур. И если уж он сообразил, что что-то не так, значит, оно действительно не так. «Что значит «даже»?» – возмутился здоровяк. «Мы с Генри знакомы, между прочим, куда дольше тебя. И уж мне ли не знать?» «Не ворчи», – перебил его Роберт. «На три недели вы знакомы дольше. И вообще, разговор сейчас не о тебе, а о тебе, Генри. Говори». «Мы все внимательно слушаем и будь уверен, все, что ты тут наплетешь, утащим с собой в могилу». «Не понял», – растерянно уставился на него я, – «что именно говорит то – -да. Роберт сделал кислую мину. «Все-таки повредился ты головой от этого яда, пусть и слегка». Барт выдержал небольшую паузу, внимательно глядя мне в глаза, а затем все-таки соизволил продолжить – «Что тебя так гнетет, рассказывай. Уж нам-то ты можешь. В конце концов, после того дерьма, которое мы вместе прошли, стыдиться уже абсолютно нечего». «Да уж», — ухмыльнулся Вернон, — «все равно ничего более постыдного, чем тот случай с магическими сферами, ты выдать не сможешь». «Какие такие сферы?» — оживился Роберт. «Эту историю ты мне не рассказывал». «Как-нибудь потом расскажу», — отмахнулся Вернон. «Сейчас мы не меня слушаем». «Кстати, по поводу Айлен, тоже хороший вопрос». Тур хитро прищурился. «Чего у вас там с ней такое происходит, и почему при одном лишь вопросе о ней ты краснеешь, будто девка на выданье, а на нее при этом шипишь, будто кот, у которого пытаются отнять только что спертую рыбину». «Мне почему-то очень захотелось ему врезать. Вот, блин, не дает этот вопрос покоя здоровяку. Нет, конечно, меня он тоже волнует. Тем, что я не понимаю, какого, собственно, хрена происходит и что со всем этим делать. Но, блин, его-то какая в этом печаль!» М «Да, и впрямь жаль, что врезать нельзя. все таки друг, как-никак. Да и чревато». Ответка может прилететь такая, что я еще на пару дней уеду в аут». «Ладно, так и быть», — выдохнул я. «Расскажу, только не на трезвую голову». «И не нужно», — ухмыльнул Сатур, глядя на служанку, несущую нам два пузатых кувшина. «Эх, вот зарекался же не нажираться, а с другой стороны. Черт с ним, один раз не пид...» «Не страшно». Предки использовали метод алкогольной психотерапии веками и как-то все-таки умудрились пережить его последствия. Так чем я, собственно, хуже? Ну? Здоровяк разлил мутноватую жидкость по кружкам. В нос тут же ударил резкий запах спирта и еще какой-то не шибко приятной примеси. Я невольно поморщился, пытаясь не думать о том, какое это дело на вкус. Впрочем... Пьем мы его не ради вкуса, как говорил один нешибко известный персонаж. «Вздрогнем!» Тур поднял кружку и залпом опрокинул ее содержимое себе в глотку. Закрыл глаза, шумно выдохнул и окинул нас нетерпеливым взглядом. «Ух, горло дерет, что надо!» «Так, я не понял. Чего сидим? Давайте не отставайте. Генри, тебя это особенно касается!» Я с сомнением покосился на содержимое своей кружки. «Блин, лишь бы не получилось, как в том анекдоте, где после твоей настойки никто ничего не видит. Ну да ладно, кто не рискует, тот не...» Пьет местные помои и не разговаривает по душам. Глотку обожгло. Дыхание почти сразу же перехватило. и Я зажмурился и попытался пропихнуть следом за выпивкой глоток прохладного воздуха. Получилось хреново. Он лишь ободрал горло, заставив меня закашляться. Немного отдышавшись, я помотал головой и отодвинул кружку в сторону. Для начала явно хватит. Тем более, что настойка оказалась и впрямь забористая. В голове начинало понемногу шуметь и по пищеводу разливаться приятное тепло. «Ну, теперь давай!» – шумно выдохнул Роберт, отставляя кружку в сторону и выжидающе уставившись на меня. «Рассказывай!» «Ну, в общем...» Я замялся, понимая, что просто не могу подобрать слова. Покосился на кружку, взял ее и сделал еще один глоток. На второй раз пошло куда легче. Немного подумав, я выдохнул и залпом опрокинул в себя остатки кружки. Шум в голове усилился еще больше, но это был приятный теплый шум, медленно обволакивавший меня изнутри теплой, расслабляющей пеленой, скрывавший под собой страх, раздражение и зажатость. Я обвел всех собравшихся мутноватым и чуть ословелым взглядом и попытался продолжить. «Я не привык жить!» Тур и Роберт переглянулись. Здоровяк покачал головой и подлил мне в кружку еще мутноватой жидкости, которую я тут же отправил в собственную глотку, почти не почувствовав вкуса. «Эк ты завернул-то», — покачал головой Барт. «А как это вообще может быть? Не понимаю». «До того, как попасть сюда...» Язык начинал понемногу заплетаться, а мысли путаться. «Я очень тяжело болел. Семь лет». Я знал, что умру, знал даже через сколько это произойдет, и это приучило меня не тратить время попусту. Но в то же время я понимал бессмысленность всего, что я делаю, ведь и вправду какой смысл чего-то добиваться, к кому-то привязываться, если совсем скоро это закончится. Вот такой вот парадокс. «Как ты сказал?» Тур уставился на меня подозрительно поблескивавшими глазами, алкоголь начинал пробирать его. Пармандок сам ты мандок толкнул его в плечо Вернон. Противоречие это. Ну, в общем, вот. Поначалу я налил себе вина и снова залпом осушил кружку, уже даже не пытаясь почувствовать вкус выпитого. Я думал, что вырвался из этого прочного круга, а потом эти сраные уёбки, ну, волчьи выбледки, которые, и война эта... В общем, я понял, что тут то же самое, я тоже рано или поздно умру, только срок точно не знаю, но суть-то та же, ни к чему особенно не стремиться, никому не привязываться, привык я так жить». Хоть и жизнью это трудно назвать. Я потянулся к кувшину с самогоном, но он меня опередил, схватил его за ручку и притянул к себе. «Так, Генри больше не наль, налив... много пить вредно!» выдал лекарь, опрокидывая в себя добрую треть кружки чистейшего самогона. «От питья потом болят мозги и...» э, «Печень!» — Зато душа лечится! — ухмыльнулся Тур, воздев палец вверх и отобрал кувшину Вердена. — Так это, Генри, ты потому Айлен отшиваешь раз за разом. — Вот ты заладил! Я налил себе еще вина и залпом осушил кружку. Может, и поэтому, а может, потому, что она меня бесит и раздражает и вообще. Она жопа! Жопа там и правда, что надо, гоготнул Роберт. Я бы даже это опробовал, если б не был послан самой грубой форме. Так что, Генри, могу тебе сказать одно: Ты идиот, раз упускаешь такой шанс. Не тупи и учись жить. Главное, учись отдыхать, добавил Тур. «Правильно отдыхать, иначе станешь ума... ума... зараза, как же там было-то?» «Умалишенным», лишенным, добавил Вернон. «Это неправильно. Пр... Да и вообще, если так посмотреть, мы все умрем. Рано, поздно, неважно. Так что ж, все бессмысленно? Нет...» Если уметь жить в свое удовольствие, а не в удовольствие других. Хорошо сказано, согласился Тур, подливая мне еще прозрачной. Уговаривать меня уже было не нужно. Одно ловкое движение, и огненная жидкость уже бежит по пищеводу в сторону желудка. Верно, получать удовольствие надо от сегодняшнего дня, а завтрашний будет завтра. «Предлагаю тост!» — крикнул Роберт, поднимая кружку. «За жизнь! За сегодня! И... За красивые сиськи! За жизнь!» — кивнул Вернан, подливая себе самогона и другие приятные глазу органы. «Так, по душам поговорили!» — тур громко рыгнул, отодвигая от себя кружку. А ночь еще длинная. Я предлагаю сыграть в одну игру. Только для нее кое-что надо. Эй ты, как там тебя? Марта, неси еще водки.